Часть четвертая. Место для жизни. 2006-2010. Варя. Глава двадцать восьмая. Фрида голодна. Варя заходит в вивари в половине восьмого, а обезьянка уже стоит на задних лапах, цепляясь за прутья клетки. Другие обезьяны встречают Варю песклявым гомоном, предвкушая завтрак. Одна только Фрида издает все тоже отрывистой тявканье, что и неделю и две назад. Шш, шепчет Варя. Шш. Каждая обезьяна получает кормушку с секретом. Нужно прокатить гранулу корма сквозь желтый пластмассовый лабиринт к дырочке на дне. Пусть сами добывают пищу, как на воле. Фредди и товарки возятся с кормушками, а Фрида оставляет свою на полу клетки. Головоломка для Фриды проста: заполучить корм для нее секундное дело, но она смотрит на Варю и тревожно кричит, разивая рот так широко, что туда уместился бы апельсин. Капля темных волос, рука на дверном косяке, в комнату заглядывает Энни Ким. Он уже здесь, объявляет она. Рановато. Наваре голубой лабораторный костюм и две пары плотных перчаток по локоть. Стрижены волосы, убраны под полиэтиленовую шапочку, лицо закрыто маской и пластиковым щитком. И все же запах мочи и мускуса неистребим. Наваре чует его всюду, в лаборатории и у себя в квартире. То ли сама насквозь пропиталась, то ли так к нему привыкла, что он везде мерещится. Всего-то на пять минут раньше пришел. Вот что. Говорит Энни: «Чем скорее начнешь, тем быстрее отмучишься, как с больным зубом». Некоторые обезьяны уже справились с головоломками и требуют еще корма. Варя чешет бок локтем. Визит к стоматологу длинной в неделю. За явки на гранты и то дольше рассматривают, замечает Энни, и Варя смеется. Помни, смотришь на него, представляй доллары. Она открывает перед Варей дверь, придерживая ногой. Едва дверь захлопывается, за ними визг обезьян становится еле слышен, будто из телевизора где-то в дальней комнате. Здание бетонное, окон мало, во всех помещениях звукоизоляция. Варя следует за Энни по коридору в их общий кабинет. Фрида продолжает голодовку, жалуется она. Еще чуть-чуть и сдаться. Не нравится мне это, она меня тревожит. Думаешь, она этого не понимает? спрашивает Энни. Кабинет узкий, прямоугольный. Варин стол стоит возле короткой западной стены. Стол Энни у длинной южной, налево от входа. Между столами напротив двери стальная мойка. Энни садится в кресло, поворачивается лицом к компьютеру. Варя снимает маску и щиток, костюмы-перчатки, шапочку и бахилы. Моет руки три раза с мылом в самой горячей воде, какую может выдержать. Затем приводит в порядок свою уличную одежду. Строгие черные брюки, голубую рубашку и черный шерстяной жакет, застегнутый на все пуговицы. «Ну, смелей!» Энни косится на экран одной рукой, двигая мышь, а в другой держан откусанный питательный батончик. Не оставляй его надолго наедине с мормозетками, а то решит, что все наши обезьяны такие же симпатяги. Варя сжимает виски. А может, все-таки пошлюм тебя вместо меня? Мистер Ван Гальдер все объяснил очень четко. Энни уставилась в монитора, сама улыбается. Ты руководитель, у тебя интересные результаты, я ему не нужна. Войди из лифта. Варя застаёт гостя возле вольера с мормозетками. Это единственное место в лаборатории, куда свободно пускают посетителей. Вольер два с половиной на три метра и с жёсткой проволочной сетки, защищённой стеклом. Гость не сразу поворачивается к Варе и у неё есть возможность хорошенько рассмотреть его сзади. Ростом под метр восемьдесят, густые пшеничные кудри, а одет как-то по походному: нейлоновые брюки, штормовка, хитро скройный рюкзак. Мормозетки сгрудились возле проволочной сетки. Их девять, двое родителей и семь детенышей, из них шестеро из одного помета. Длина взрослых сантиметров семнадцать, а вместе с красивым полосатым хвостом все сорок. Мордочки с грецкий орех, но необычайно тонко вылеплены, словно бы изначально их задумали более крупными, а потом чудесным образом уменьшили, сохранив мельчайшие детали. Ноздри с булавочную головку, раскосые глаза, как капельки чернил. Одна уселась на обрезок картонной трубки, ступни вывернуты наружу, толстые ягодицы в густом меху, будто в шароварах. Миниатюрный джин, обезьянка пронзительно свистит, и стекло лишь слегка приглушает звук. Десять лет назад, когда Варя только начала работать в лаборатории, она приняла визг мормозиток за сигнализацию где-то в глубине здания. Так бывает иногда, объясняет Варя, подходя к вольеру. Это не то, что вы подумали. Это не страх? Гость поворачивается к Варе лицом, и Варя поражена: совсем молодой, почти мальчик, поджарый как барзая, длинный любопытный нос затмевает другие черты лица. Зато губы пухлые, а когда улыбается, сразу же делается красавцем. Щель между передними зубами придает его улыбке что-то детское. Из-под очков в серебристой оправе смотрят Карри как у Фриды глаза. Они устанавливают контакт, продолжает Варя. Так мормозетки общаются на больших расстояниях и приветствуют вновь прибывших. Вот резусы те не дают себя разглядывать, они чувствуют угрозу и защищают свою территорию, а мормозетки более кроткие, к тому же любопытные. Да, мормозетки менее агрессивны, чем другие обезьяны, но этот громкий свист и в самом деле знак тревоги. Варя и сама не понимает, что побудило ее солгать буквально с первой фразы, да еще по столь пустячному поводу. Может, все дело в его взгляде? Он смотрит на нее с напряженным любопытством, должно быть, точно так же смотрел минуту назад на обезьяну. Вы, наверное, доктор Голд обращается он к ней, а вы, мистер Ван Гальдер. Руку Варе не подает в надежде, что и он не подаст. Но гость протягивает свою, и Варя нехотя пожимает, и тут же отмечает про себя его прикосновение, его манеру. Да, зовите меня просто Люк. Варя кивает. Пока мы не получили вашу флерограмму, я не смогу провести вас в лабораторию, так что сегодня покажу вам главный корпус. Вижу вам каждая минута дорога. Широко улыбается Люк. Его шутливый тон внушает Варе тревогу. Журналисты они всегда так. Держатся с тобой поприятельски, втираются в доверие и выкладывают шим то, о чем стоило бы молчать. Последним, кого пустили в лабораторию, был тележурналист, чей сюжет привел спонсоров в такое бешенство, что институту Дрейка пришлось построить новый игровой вольер, чтобы их задобрить. Репортер, конечно же, выбрал самые обличительные кадры, где резусы с ревом трясут прутья клетки, будто и не их только что покормили. Варя ведет Люка в вестибюль, где за стойкой сидит дюжий охранник, уставившись в газету. С Клайдом вы, наверное, уже знакомы. Конечно, мы старые друзья. Он только что мне рассказывал про день рождения мамы. Ей в прошлом месяце сто один стукнуло, вставляет Клайд, отложив газету. Мы с братьями поехали в Дейли Сити и закатили ей праздник. На улицу она не выходит, так мы заплатили хору за ее церковь, чтобы приехали ей спели. Она до сих пор все гимны наизусть помнит. За десять лет работы в лаборатории Варя словом не обменялась с Клайдом, не считая дежурных приветствий. Варя тянется к тяжелой стальной двери, жмет на кнопки, набирая код, который недавно сменила Энни. Вашей маме сто один, а то, отвечает Глайд, вам бы ее изучать вместо обезьян. Институт геронтологии имени Дрейка, ряд прямоугольных белокаменных громадин, похожих на корабли инопланетян, построен на вечнозеленых склонах горы Бёрдл. Его территория почти в 500 акров лежит между национальным парком Алампали и Ранчо Скай Уокер, среди нетронутой дикой природы. Корпуса громоздятся на полпути к вершине в зарослях калифорнийских лавров и ча-парали. Варя эта гористая местность всегда казалась неприглядной, запущенной, непролазные колючки, лавры, будто чьи-то косматые бороды. Но Люк Ван Гальдер, воздев к небу руки со вздохом, восклицает: "Боже, работать в таком месте? Плюс двадцать в марте. В обеденный перерыв можно по заповеднику гулять". Варя достает солнечные очки. Такого, увы, не случается. В семь утра я уже на работе, и бывает до самого вечера не знаю, какая сегодня погода. Видите, вон то здание, — она показывает рукой. Это наш главный корпус, построен по проекту Лео Чена. Он известен своей любовью к строгой геометрии. Вы ведь машину поставили на стоянке для посетителей? Оттуда видно, что здание — правильный полукруг, окна со всех сторон. Отсюда они кажутся маленькими, а на самом деле от пола до потолка. Она останавливается в полусотне шагов от лаборатории приматологии в четверти мили от главного корпуса. Есть у вас блокнот? Я вас слушаю, а факты могу и позже проверить. Как считаете нужным? Еще успею все это достать. Я ведь целую неделю здесь буду. Люк улыбается, вскинув брови. И мы, должно быть, присядем? Присядем, конечно, отвечает Варя, рано или поздно. Но с журналистами общаться я не привыкла, и надеюсь, вы меня поймете, если кое-что я буду объяснять на ходу. Учитывая формат исследования, надолго отлучаться из лаборатории мне нежелательно. С Люком она почти одного роста, смотрит ему глаза в глаза. Лицо его сквозь ее дымчатые очки кажется плоским и бесцветным, но в каждой черточке читается изумление. Чем же он так удивлен? Ее сухостью, деловитостью? Будь на ее месте заведующий мужчина с теми же чертами Люк наверняка бы не удивился. Ее минутный стыд за свою холодность тут же сменяется спокойствием. Она, выражаясь языком приматологов, доминирующая особь. Люк, перебросив рюкзак на живот, достает черный диктофон. Вы не против? Пожалуйста, отвечает Варя. Люк нажимает на кнопку записи, и Варя шагает дальше. И давно вы работаете в Кроникал? Ненавистная светская болтовня, примирительное одолжение. По широким мощеным дорожкам они идут вокруг главного корпуса. В лабораторию приматологии ведет заросшая чуть ли не звериная тропа. Загнали нас диких подальше, пошутила как-то Энни, и Варя в ответ засмеялась, хотя не совсем поняла, о ком речь об обезьянах или о них двоих. Я там не работаю, отвечает Люк. Я внештатник. Вот взял со статью для них написать. Я работаю в Чикаго. Обычно пишу для Tribune. Вы письмо мое читали? Варя качает головой. Этим у нас доктор Ким занимается. Энни тоже исследователь. С легкостью взяла на себя и роль пресс-атташе. Из благодарности Энни за ее ловкость в обращении с журналистами Варя согласилась на это недельное интервью для Сан-Франциско Кроникал. Вот уже десять лет лаборатория приматологии ведет исследования, рассчитанные на двадцать. В этом году нужно подавать заявку на продление гранта. Внимание прессы на присуждение грантов якобы не влияет официально. На деле же фонды, поддерживающие институт Дрейка, любят участвовать в чем-то важном, жаждут всеобщего интереса, а если речь об опытах на приматах, одобрения общественности. Вам приходилось работать в отделе новостей, интересуется Варя. В колледже я был редактором стенгазеты. Варю разбирает смех. Знала Энни, кого к ней прислать. Люк Ван Гальдер. Птенец желторотый. Интересная должна быть у вас работа. Много путешествуете? Двух одинаковых заданий не бывает, говорит Варя, хотя на самом деле не видит в ремесле журналиста ничего увлекательного. Что вы изучали в колледже? Биологию. Как и я. Где же? В колледже Святого Олафа. Небольшое учебное заведение близ Миннеаполиса. Я родом из фермерского городка Висконсине. Хотелось учиться поближе к дому. Варен костюм годится для лаборатории, где нет дневного света и всегда прохладно, но не для улицы. От жары с нее градом льет пот, и она рада оказаться наконец возле главного корпуса, где трава аккуратно подстрижена, а деревья посажены недавно. Варя ведет Люка вдоль кольцевой аллеи ко входу, толкает вращающуюся дверь. Обалдеть, ахает Люк, когда они заходят в вестибюль. Вестибюль института Дрейка напоминает дворец. Двухъярусные потолки, белокаменные вазоны для цветов, каждый размером с детский бассейн. Здесь просторно, как в школьной столовой. Полы из привозного белого мрамора. Кучка туристов столпилась возле западной стены, где на плоских экранах показывают видеосюжеты. Другую группу ведут в сторону лифтов. Лифты роскошные, современные кабины из стекла и хрома, с видом на залив Сан-Пабло. Но и сотрудников пользуется ими только семьдесят двухлетний старичок-профессор, специалист по нематодице элеганс, скрюченный артритом и прикованный к инвалидному креслу. Все остальные, если не больные, ходят по лестнице, даже те, кто работает на восьмом этаже. Нам сюда, показывает Варя. Можем побеседовать в павильоне. Люк плетет со следом глазия по сторонам. Павильон стеклянная пирамида, как в Лувре, с видом на Тихий океан и гору Тамальпайс. В нем размещается кафетерий с круглыми столиками и безалкогольным баром, к которому уже тянется очередь из десятка туристов. Выбрав самый дальний столик, Варя садится и вешает на подлокотник сумочку. Обычно здесь народу поменьше, замечает она. По понедельникам с утра мы проводим экскурсии. Она сидит чуть наклонившись вперед, не касаясь спинки кресла, в попытке удержать равновесие, постоянной бдительностью отвести угрозу, будто расплачиваясь неудобством за безопасность. Как-то раз в детстве, лежа у себя на верхнем ярусе двухэтажной кровати, она уперлась в потолок грязной пяткой любопытства ради. На потолке остался черный след. В ту ночь она боялась, что крохотные частички грязи упадут во сне ей на лицо и долго не могла уснуть. Она так и не увидела, чтобы грязь падала. значит, не упала. Но если бы она заснула, если бы не следила, то могла ведь и упасть. «Наверное, многие стремятся здесь побывать», — говорит Люк и тоже садится. Снимает штормовку, ярко-оранжевую, как жилет постового, и швыряет на спинку кресла. «Сколько людей здесь работает?» «У нас двадцать две лаборатории, в каждой есть заведующий и еще не меньше трех человек, в некоторых до десяти. Научные сотрудники, профессора, приглашенные специалисты, лаборанты, магистры, докторанты». В самых крупных лабораториях есть секретари-референты, как у доктора Даном, она изучает сигналы нейронов при болезни Альцгеймера. Это, разумеется, не считая охраны и обслуживающего персонала. А всего более 170 человек, большинство научные работники. И все занимаются вопросами омоложения? Мы предпочитаем термин «долголетие». Варя жмурится. Хоть она и выбрала самый затененный уголок павильона, но солнце поднялось выше, и на металлической столешнице играют зайчики. При слове омоложения приходит на ум научная фантастика, креоконсервация, полная эмуляция мозга. Но наш заветный на грааль не просто увеличить продолжительность жизни, а продлить срок полноценной жизни, улучшить качество жизни в зрелом возрасте. Например, доктор Бхатачария разрабатывает новое средство от болезни Паркинсона. Доктор Кабрилья стремится доказать, что возраст — главный фактор риска для развития рака. А доктору Джану удалось купировать сердечно-сосудистые заболевания у пожилых мышей. Есть у вас, наверное, и противники, те, кто считает, что людям и так отпущено немало. Кто-то указывает на неизбежность перенаселения, эпидемии, нехватки продовольствия, не говоря уж об экономических последствиях, или о том, в кому это на руку в политическом плане. Вара готова к такому повороту беседы, ведь недоброжелателей им хватало всегда. Как-то в гостях один юрист-эколог спросил у нее. «А раз уж вы так озабочены борьбой за жизнь, почему бы не заняться охраной природы? В наш век, доказывал он, множество видов растений, животных и целые экосистемы находятся на грани исчезновения. Что важнее, уменьшить выбросы углекислого газа, спасти от вымирания синих китов или добавить к человеческой жизни еще десяток лет?» «К тому же», — вмешалась его жена-экономист, — «если увеличится продолжительность жизни, то взлетят и расходы на социальное и медицинское страхование, страна еще глубже увязнет в долгах? Что скажет на это Варя?» Конечно, говорит она сейчас Люку. Вот почему для института Дрейка так важна открытость. Мы каждую неделю проводим экскурсии,пускаем в лаборатории журналистов вроде вас. Мы должны быть честными с широкой публикой. Но как ни крути, всякое исследование, всякое решение будет кому-то выгодно, а кому-то нет. Приходится выбирать на чьей ты стороне. А я всегда на стороне людей. Кто-то сказал бы, что вы преследуете личные интересы. Кто-то сказал бы, обязательно. Но давайте рассуждать логически до самого конца. «Надо ли прекратить поиски средств от рака? Перестать лечить ВИЧ? Закрыть старикам доступ к медицине? Сколько проживут, столько проживут?» «Теоретически ваши доводы не лишены смысла. Но спросите любого, чей отец или супруг умер от инфаркта или от Альцгеймера, спросите их до трагедии и после, поддерживают ли они наши исследования, и слово вам даю. В конечном итоге они ответят «да». «Вот как!» — Люк подается ей навстречу, руки в замок. Рука в штормовке сползает на пол. Значит, это дело глубоко личное. Мы стремимся облегчить страдания людей. Это такой же моральный долг, как спасти китов, разве нет? Это Варенковский. Вопрос, способный утихомирить спорщиков на вечеринке, оживить дискуссию на всякой публичной лекции. У вас куртка, говорит она, поморщившись. Что? У вас куртка на полу. А, отмахивается Люк, оставив куртку лежать под креслом.